Действие пятое. «Значит, они добрались до музея истории», — медленно проговорил Ромеус, когда я закончил свой рассказ. «Если они смогут вывести из Академии хотя бы несколько вещиц, тогда у нас возникнут серьезные проблемы», — заметил толстый ремесленник. «Можно подумать, сейчас у вас не серьезные проблемы», — усмехнулся Кельмир. «Да уж, кстати, о проблемах. Шинс как-то странно посмотрел на меня». Ромиус, возьми своего вампирского друга и давай-ка отойдем на пару минут». Ромиус согласно кивнул, взял подругу Кельмира и пошел вслед за шинцем. Ч это они?» – спросил я толстого ремесленника. Тот пожал плечами. Ждали мы их минут десять. За это время толстый ремесленник, которого, кстати, звали Рейвел, рассказал мне, что произошло в главном зале за время моего отсутствия. Собственно, ничего особенного не произошло. Башня зашаталась, скорее всего это было связано со взрывом в хранилище, и отключили все телепорты. Сперва ремесленники собирались починить их, но тут из сломанных телепортов повалили толпы троллей. Ремесленники с легкостью справились с ними, но энергия быстро кончилась, а поступать новые было неоткуда. И следующая волна троллей без труда раскидала всех ремесленников, а потом спокойно удалилась через телепорты. Правильно, ведь у ремесленников теперь больше не было энергии, и они оказались замуровны на двадцатом этаже. Они стали не опасны. Про хранилище энергии Ревел мне почему-то рассказать отказался, но кажется, я и сам понял смысл его существования. Энергия сродни воздуху, подавалась из хранилища в законсервированное энергетическим полем Академии. Энергетическое поле являлось чем-то вроде границы между временем снаружи и временем внутри и энергия через нее не проходила. Все просто. Хранилище взорвалось, энергия высудилась во взрыве по Академию. Думаю, все было примерно так. По возвращении Роми свел себя как-то странно. «Что ж, Зак, можешь пока что пойти отдохнуть?» Тихо сказал он, и вновь отошел, на этот раз с ремесленником Ревелом. Шинс еще некоторое время постоял, буравив меня взглядом, но и он довольно быстро ушел по своим делам. Хотя какие у него теперь могли быть дела?» Чего это?» – неудивленно спросил я Кельмира. «Лучше не спрашивай», – отмахнулся вампир, – «только настроение себе испортишь». «Можно подумать, сейчас она у меня очень хорошая», – невесело усмехнулся я. «Поверь мне, будет гораздо хуже». К тому же Ромео спросил ничего тебе не рассказывать. «Только не говори мне, что вампиры так серьезно относятся к своим обещаниям». Кельмир задумался. «Вообще-то обещания для нас действительно очень важны». Он неожиданно усмехнулся. Но я же не говорил, что пообещал. Я всего лишь сказал, что он меня попросил. «Хватит издеваться», — взмолился я. «Рассказывай». Кельмир огляделся по сторонам. «Видишь ли, они считают, что ты предатель». «Я предатель?» «Хорошо, что я уже сидел. А то бы точно не удержался на ногах. Но с чего они взяли-то? Они вообще с головы дружат». «Тише ты», — зашипел вампир. «Помнишь, я тебе говорил, что на тебе явные следы гипноза? Удивило, то я не знаю». «Но это же совсем не такой гипноз», — возмутился я. «Я знаю, зачем меня загипнотизировали и даже точно знаю, кто именно это сделал». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался вампир. «Это сделала моя тетя. Она загипнотизировала меня, чтобы я опоздал на принятие в академию». «Какая интересная у тебя тетя», — заметил Кельмир. «И как же действует этот гипноз?» «До меня солнце на небосходе немного отстает», — неожиданно смутился я. «Глупо как-то звучит, но ведь это правда». Вампир расхохотался. «Ну и воображение у твоей тети», — сказал он, смеявшись. «Или это у тебя такое извращенное воображение?» «Не знаю, в любом случае». «Если хочешь, я могу провести подробную диагностику наложенного на тебя гипноза. Полностью его разгадать я, наверное, не смогу, но узнать что-нибудь более определенное возможно». «Так я с радостью», — воодушевился я. «И пусть дядя будет стыдно, когда он узнает результаты диагностики». Но разве у нас сейчас нет дел поважнее, неожиданно вспомнил я. Нужно подумать над тем, как выбраться отсюда. Знаешь, мне кажется, что и без нас найдется, кому подумать об этом, отмахнулся Кельмир. Они тут сидят уже не один час и наверняка имеют свои наработки. Ладно, согласился я, давай начинай. Действительно, с чего это мне еще мозги для них напрягать, раз они меня предателем считают? Интересно, как это я, по их мнению, вывел из строя телепорта и взорвал хранилище? Пожалуй, они мне даже льстят. «Прежде всего, давай-ка двинемся отсюда куда-нибудь, где людей поменьше», – распорядился Кельмир. «Мы пересели с центра трибун в их самый дальний угол, если у полукруглых трибун может быть угол», – согнав оттуда каких-то учеников желтых левреев. «Так, теперь ляг, расслабься и слушай мой голос», – продолжил вампир. «Сейчас я буду считать до десяти в обратном порядке, и когда я скажу один, ты уснешь. А если не усну, уснешь, как миленький». Десять, девять... Восемь. Любопытно. И давно дядя начал меня считать предателем. Семь. Шесть. Пять. Судя по бросаемому на меня недружелюбным взглядам, Шинц тоже подозревает меня. Четыре. Три. Два. Может, поэтому он ко мне приди? Один. Мне снился очередной странный сон. Толпа людей, парней и девушек, сидел на непонятно как понатыканных в землю деревяшках. «День прошел хорошо», – произнесла длинноволосая девушка. «Сегодня некоторые из нас ходили в музей и увидели там много интересного. А кое-кто даже прихватил сувениры. Неожиданно картинка резко поменялась. Передо мной открылся вид на крепость, стоящую посреди моря с высоты птичьего полета. Мой взгляд медленно приближался к крепости, и вскоре я увидел стоящих на стене людей. Взгляд продолжал приближаться до тех пор, пока я не увидел этих людей почти вплотную. Бородатый мужчины красивая девушка, и еще шесть человек, которых я не мог толком разглядеть, потому что они выглядели слегка расплывчато. «Итак», — проговорил бородатый мужчина, «для этого испытания нам потребуется сильный мужчина». Вперед вышел молодой человек, которого я бы, если честно, сильным не назвал. Чтобы пройти испытание, вам придется поработать мечом. Вы когда-нибудь держали в руках настоящий двуручный меч? И вновь картинка неожиданно меняется». За столом сидит красивая девушка и вертит в руках золотое кольцо. Лот номер 88, Кольцо десять. Неожиданно услышал я голос Кельмира. Мне потребовалось еще некоторое время, чтобы понять, что я уже не сплю. Ощущение было такое, будто я проспал не менее суток. Мозги прояснились, тело отдохнуло. Замечательно. Интересно, а сколько я на самом деле проспал? «Знал бы ты, что мне снилось», — вздохнул я, медленно поднимаясь с лавки и подтягиваясь. «Знал бы ты, что я узнал», — усмехнулся вампир, — «ты бы тут же забыл про все свои сны». «Ты не прав», — не согласился я. «Мои сны очень часто оказываются чуть ли не пророческими». «Да погоди ты со своими снами», — отмахнулся Кельмир. «Слушай, что я смог выяснить. Смещение солнца в твоих глазах вовсе не являлось целью гипноза. Это просто побочный эффект». А что ж тогда являлось целью? Растерялся я. Чтобы узнать это, потребуется намного больше времени, чем какие-то полчаса покачал головой вампир. Так что это мы сможем выяснить позднее, если, конечно, это позднее у нас будет. Откуда такой пессимизм? Стоп, неожиданно понял я. То есть я действительно шпион? То есть, ты действительно можешь быть шпионом, но я все же не очень в этом уверен, потому что гипноз был наложен слишком давно, приблизительно десяток лет назад. Я сильно сомневаюсь, что ребята из шатыра настолько прозорливы, чтобы предсказать твое поступление в академию за целых десять лет до него. Так, Та протянул я, боюсь, дядя Ромиус подробное объяснение не примет. А уж Шинс, тебе не Ромиуса, а с Шинцем надо бояться, а Ревела, поправил меня Кельмир. Ревелла, удивился я. — Да ладно тебе, очень даже милый добродушный толстяк. Именно такие милые толстяки обычно и оказываются самыми опасными. А уж милые толстяки, работающие в службах безопасности, ты уверен? — Поверь мне, я в этом разбираюсь, — вздохнул Кельмир. — Верю, — сказал я. — А какие у нас теперь планы? Ремесленники уже придумали, как нам отсюда выбраться. Кельмир молча указал пальцем на другую сторону трибуны. На ней сидели высшие ремесленники, просто сидели. И никакой работы мысли на их лицах заметно не было. Сидели, скучали, как и все ученики, которыми был заполнил зал до отказа. «Кажется, они немного пригорюнились», — заметил я. «Вот-вот», — согласился вампир, — «чувствую сидеть нам здесь до тех пор, пока захватчики не решат, что с нами делать». «Знаешь», — шепнул я Кельмиру, — «эти высшие ремесленники без энергии не такие уж и высшие». «Так, кучка стариков». «И ты заметил», — рассмеялся вампир, — «растешь, друг мой». «Хорошо, допустим, ремесленники не могут ничего придумать. Но ты наверняка сможешь сделать что-нибудь, если тебе дать глотнуть крови. Хочешь стать донором?» Показал Клыки в усмешке Кельмир. «Ладно, шучу. В моем арсенале просто нет трюков, которые могли бы нам помочь. Даже выпей я хоть сколько литров крови. Метровые стены, изда, горы я пробить не смогу. А телепортация не наша специальность». Кельмир поднял с полумеч. «Ну что, пойдем поговорим с твоим дядей?» «Ну, конечно же, меч!» «Кельмир, а ты мог бы зарядить техномагическое устройство?» «Давай мыслить логично», — предложил вампир. «Если бы я мог зарядить техномагические предметы, я бы давно зарядил вот это». Он достал из-за пазухи диск телепорта и смысл бы отсюда куда подальше. «А я и забыл об этом телепорте. Интересно, а сколько он потребляет энергии?» «Да», — я вскочил из лавки, — «мне нужно срочно поговорить с Ромиусом, «А я тебе о чем только что говорил?»